Глава двадцать четвертая. Зал управления узлом связи был все так же пуст. Я остановился у дверей и стал раздеваться. Предусмотрительно захваченные с собой армейские пайки ждали своего часа в карманах комбинезона. Одежда полетела на пол, и я сосредоточился на своей основной форме. Сколько времени заняла трансформация, я не знал. Для меня эти минуты всегда остывались в одно пульсирующее облако боли. Менялись мышцы и кости, увеличивалась масса. Когда я пришел в себя и ощутил родное тело, то издал яростный рык, эхом отразившийся от стен. Мои действия возымели неожиданный эффект. Активирована система управления узлом связи. Произнес женский голос, и по полу в направлении возвышения побежали цепочки оранжевых символов. Они стекались со всех сторон, и вскоре весь пол громадного зала стал похож на яркий причудливый рисунок. Спешить было некуда, и я решил еще раз осмотреть весь зал. Оказалось, что в некоторых местах знаки заходили на стены и обозначали там контуры проходов. Двери были расположены гораздо ниже того уровня, к которому привыкли двуногие, возможно, поэтому мы ничего не нашли. Правда, открыть их мне не удалось. При моем приближении проходы закрывала пленка силового поля, и голос станции повторял одну и ту же фразу. Доступ в внутреннее помещение запрещен. Необходима инициализация пользователя. Бросив бесплодные попытки, я пошел к центральному возвышению. Сейчас оно казалось несколько выше и напоминало мне ту самую скалу из моего логова, лежа на которой я следил за пустошами. Я запрыгнул на вершину и крутанулся несколько раз вокруг себя, выбирая место поудобнее. Что делать дальше я не знал, поэтому решил просто залечь на терминале управления и ждать результатов. Когда я, наконец, устроился, то почувствовал изменение окружающей обстановки. То ли температура чуть изменилась, то ли еще что-то, но я понял, что все сделал правильно. Знаки, опутавшие постамент густой сетью, шевельнулись и поползли вперед, оплетая мое тело от морды до кончика хвоста. Никаких неприятных ощущений я не испытывал, но когда попробовал пошевелиться, то не смог двинуть даже когтем. Накатила паника. Я рванулся изо всех сил и тоже безрезультатно. Сознание начало гаснуть, и последним, что я услышал, было очередное сообщение от системы станции. Начата первичная инициализация. Проверка параметров пользователя. Проверка состояния основной формы. Проверка уровня энергополя. Голос постоянно становился тише, пока совсем не исчез. Я остался один в полной темноте. Тело своего я не чувствовал, и мне оставалось только ждать дальнейшего развития ситуации. Сколько прошло времени, я не знал, но передо мной возникла светящаяся точка. Она стремительно приблизилась и разрослась до большой яркой вспышки, заполнившей мое сознание. Я осознал себя стоящим на высокой скале. Морду обдувал приятный горячий ветер. В небе горела огромная красная звезда. Я внезапно понял, что она умирает. Поверхность светила была покрыта болезненными пятнами. Казалось, что она пульсирует, стремясь увеличиться еще больше. Внизу, по безжалостным светом равнине, брела вереница странных двуногих существ. Иногда кто-то из них падал, но сил помочь у других участников шествия не было, и упавший так и оставался лежать на плавящемся от жара песке. Яркая вспышка стерла все живое перед моими глазами и превратила процессию в пепел, прекратив мучения разумных. Когда я увидел, что волна огня вот-вот заденет и меня, то закрыл глаза. Вместо боли и смерти я ощутил холод. Открыв глаза, я увидел дно огромной пещеры. Откуда-то пришло знание, что это место находится на огромной глубине. Десятки тысяч странных существ стояли внизу и чего-то ждали. У этой расы не было постоянного облика. Сейчас я был ближе и мог хорошо их рассмотреть. Черты двуногих иногда менялись и напоминали все известные мне расы одновременно. Хор тысяч голосов ворвался в мой разум. Следуя звукам чужой речи, в центре пещеры возникла яркая точка, и я понял, что это одна из тех вспышек, которые случались на моей родной планете. Точка моргала и стремилась исчезнуть, но голоса разумных не позволяли ей этого сделать, и вскоре точка стала увеличиваться, превратившись в яркое голубое полотно. Пение давалось двуногим с трудом. То дело кто-то из них падал без сил, но его место тут же занимал другой и подхватывал странный мотив. В зал на больших повозках втащили огромные железные кольца, которыми окружили вспышку. В получившуюся конструкцию ушла часть присутствующих, а оставшиеся затянули новую песню, и цвет вспышки сменился с голубого на зеленоватый. свет померк, и я остался в темноте, но ненадолго. Через несколько мгновений пришло новое видение. Я смотрел на привычный пейзаж пустоши только теперь видел его немного иначе. Толстые линии голубой энергии пронизывали все пространство. Они были повсюду, в воздухе, в земле и скалах. На пересечении самых толстых линий возникло свечение, оставившее после себя несколько тысяч двуногих. Они притащили с собой массу непонятного оборудования и разных животных, среди которых я сумел узнать только вурков. Разумные радовались и кричали, праздное спасение. Следующее видение показало ужасную картину города. Не знаю, сколько прошло времени между событиями, но выглядели двуногие плохо, и вскоре стало понятно почему. Мир, ранее полный энергии, теперь выглядел как безжизненная пустыня. Остатки беженцев искали способ выжить. И нашли. Я увидел первую трансформацию в Гертама. Разумные выбрали оптимальную форму для выживания в новых условиях, но дальше что-то пошло не так. Неожиданно поток видений прервался, и я снова оказался в зале управления станцией связи. Первичная инициализация провалена. Недостаточная насыщенность энерготела. Доступ к функционалу базы невозможен. Знаки на полу и стенах потухли, и включилось привычное неяркое освещение. Я лежал на терминале слияния и не мог найти в себе силы, чтобы встать. Мне потребовалось больше получаса на то, чтобы прийти в себя и доползти до выхода из зала. Я чувствовал себя полностью выжатым, настолько, что даже уколы голода маячили лишь на периферии сознания. Сменить форму получилось с трудом и далеко не с первого раза. Организм постепенно приходил в себя, и вспышки голода несколько раз сбивали мою концентрацию. Тогда приходилось все начинать сначала. Когда мне все же удалось провести трансформацию, то я без сил рухнул на пол. Сознание замутилось, голод терзал внутренности. Я дотянулся до валявшегося рядом комбинезона и непослушными дрожащими руками стал нащупывать плитки рационов. Голод отступил лишь на пятой порции. Я лежал на полу в окружении оберток и своей одежды и ни хурга не понимал в том, что со мной произошло. Возвращение на корабль заняло втрое больше времени, чем в прошлый раз. Я потерянно брел по коридору, придерживаясь рукой за стену. Несмотря на отступивший голод, во всем теле была невероятная слабость. Шлюш Шинока приветливо зашипел, открываясь при моем приближении. В переходном помещении никого не было, и это было хорошо. Мне не хотелось, чтобы Тавль видел меня в таком состоянии. «Ши, корабельное время?» — задал вопрос я и побрел к своей каюте. Хотелось лечь и спать изо всех сил. Это был лучший из известных мне вариантов восстановления после еды. «Восемь тридцать семь по стандартному галактическому», — мгновенно ответила Шинока. «Хурк!» — тихо выругался я и, развернувшись в противоположном направлении, побрел к рубке управления. Уверенности в том, что смогу встать вовремя, у меня не было. Вернее, я был уверен, что сделать этого не смогу. Кресло главного пилота радостно приняло меня в свои мягкие объятия. Я попытался собраться с мыслями для предстоящего разговора, но они разбегались в разные стороны, как стая перепуганных сельдов. Мои попытки становились все более вялыми, и я незаметно провалился в сон. Меня разбудило ощущение чужого присутствия. Я с трудом разлепил глаза и увидел перед собой помятую физиономию компаньона. Увидев, что я очнулся, Тавль уселся в соседнее кресло и произнес. «Одно из двух, мой синекожий друг». Либо тебя очень беспокоит сложившаяся ситуация, либо тебе на нее абсолютно наплевать. Я искренне надеюсь, что верным окажется первый вариант, иначе все мои выводы, сделанные за сегодняшнюю ночь, не стоят даже кучки помета, страдающего от диареи Хурга». В ответ я лишь криво усмехнулся. Человек явно не спал всю ночь, но его эмоциональный фон был абсолютно ровным, что свидетельствовало о принятом им окончательном решении. «Итак, если ты не против, то начнем нашу увлекательную беседу». Капитан вопросительно посмотрел на меня, и я снова кивнул. Чувствовал я себя несколько лучше, чем пару часов назад, но сил на участие в разговоре было все еще недостаточно. «Сперва я хочу тебе рассказать о своих наблюдениях», — начал компаньон, и я понял, что на первом этапе мое участие особо не потребуется. Когда мы познакомились, тоже, кстати, при весьма интересных обстоятельствах, но так далеко копать не будем, я принял тебя за дикого шонга, работающего на пиратов. Оказалось, что ты неплохо разбираешься в технике, но при этом абсолютно не знаешь ничего об окружающем мире. Затем было странное сканирование на корабле патрульных, потом убийство на Кьесе, после которого нам пришлось спешно бежать из системы. Этого уже достаточно для того, чтобы задаться вопросом о продолжении сотрудничества. Не находишь? Я пожал плечами. А что мне еще оставалось? Сухая выжимка событий не оставляла пространства для маневра. «Но дальше все становилось только интереснее», — продолжил Тавль. Он даже встал и начал расхаживать порубки. «Ты находишь информацию на базе пиратов, потом мы захватываем без особых усилий невероятный корабль древних, который, о чудо, принимает тебя за своего и назначает капитаном. Потом очередное убийство, и теперь это база, на которой ты чувствуешь себя как дома». Я понимал, к чему клонит человек, но все никак не мог решиться и начать говорить. Таваль остановился напротив меня и посмотрел мне в глаза. «Я много думал о твоих тайнах, Шонг», — сказал он. «И знаешь что? Что?» — не выдержал я. «Мне не хочется в это лезть», — неожиданно произнес напарник. «Твои тайны пока что плохо сказывались на наших отношениях с властями, но ничего критичного не произошло». Я точно знаю, что ты не тот, за кого себя выдаешь, но готов подождать, пока ты сам решишься рассказать. Это будет правильно. Идет, напарник?» Человек протянул мне руку, и я, встав крепко, ее пожал. Мне в очередной раз выдали кредит доверия, и я готов был на все, чтобы его оправдать. «Идет», — сказал я. «Как только разберусь в себе, то сразу все расскажу». «Можешь не торопиться», — усмехнулся в ответ компаньон. «У нас достаточно текущих проблем и без твоих откровений, мой таинственный друг». Давай решать, что будем делать дальше. Насколько я понял, пока мы в пределах облака, то находимся в безопасности, но общая ситуация не очень хорошая, — произнес я, снова усаживаясь в кресло, правда, на этот раз в другое. Кресло пилота успел занять тавль. — Называй вещи своими именами, Шонг. Дерьмовая сложилась ситуация, дерьмовее некуда. Нас ищут имперцы, корпорации, пираты. — Хург, да проще сказать, кто нас не ищет. — Так что будем делать? — спросил я. — Понятия не имею, — ответил Тавль, и мы оба замолчали, обдумывая возможные действия. — Можем пересидеть здесь, пока все не уляжется, — наконец предложил человек. — Не получится, — возразил я. — Запасы еды почти закончились. — Не волнуйся, — засмеялся таваль У меня еще кое-что припрятано в тайнике. — В том, что на нижней палубе? — робко спросил я, опуская взгляд. — Ты уже и туда добрался? — возмущенно сказал человек. — И куда только в тебя столько лезет проглот? «Да там и было-то всего пятнадцать плиток!» — ответил я. «Там было целых пятнадцать плиток! Этого достаточно нормальному человеку на месяц!» «Ладно», — махнул рукой напарник. «Чего уж теперь?» «Значит, пересидеть не получится». В рубке снова повисла тишина, но неожиданно подала голос Шинока. «Есть предложение, капитан!» Мы удивленно переглянулись, и Тавль пожал плечами, предоставляя мне право самому общаться с кораблем. «Излагай», — коротко приказал я. «Нам нужно пройти инициацию. Это позволит получить доступ к системе ретрансляторов». При одном упоминании о слиянии с узлом станции меня передернуло, но я пересилил себя и все же спросил. «И что это нам даст?» В помещении стало тихо. Прошла минута, за ней вторая. «Малый уровень допуска», — виновато произнесла Шинока. «Хур, жестянка!» — взорвался человек. «Тогда какой смысл в твоем предложении?» «Просто хотела помочь», — обиженно ответила Ши. Вы же обсуждаете варианты. Вот и решила присоединиться. Может, придумаете, как починить меня и восстановить оборудование? Кстати, да, согласился я. У нас все еще лежит на борту запас Толлирии и трофеи от прошлого задания. Надо бы их продать и все-таки приобрести ремонтное оборудование для базы. Для этого нам нужно попасть в развитую систему, свободную от контроля империи и корпораций. Ни за что не поверю, что ты не знаешь координаты такого места или того, кто может их знать, усмехнулся я, глядя на компаньона. «Все может быть, мой проницательный друг, все может быть», — загадочно ответил человек. «Раз мы разобрались с первоначальными планами, то предлагаю отдохнуть и выспаться. Если возражений нет, то стартуем завтра в то же время». Я кивнул, и мы, как два изможденных старых вурка, поползли в свои каюты. Мне кажется, что я уснул даже раньше, чем упал на свою кровать. В рубке и щейки было в этот раз необычайно много народу. Помимо экипажа, занимавшего место согласно штатному расписанию, присутствовали все безопасники. Через несколько минут корабль должен был выйти в обычное пространство в системе Карас. На руках у представителей корпорации имелись точные координаты стычки целей с силами Ордана. «Начать поверхностное сканирование!» — произнес Краш. «Что ищем?» — привычно спросил оператор. За последнее время этот разговор повторялся не в первый раз, и у Трога возникло странное чувство, что они бегают по замкнутому кругу. Рут повернулся и вопросительно посмотрел на помощника. «Ищем след имперца!» Правильно все поняв, произнес Дик. Все напряглись в ожидании ответа. «Чисто!» — через десяток томительных секунд произнес оператор. «Отлично!» — кивнул Трог. Следуйте по координатам, предоставленным нашими коллегами, и подготовьте оборудование для поиска точки прыжка. В этот раз мы впереди, и осечек быть не должно. Принято, сэр», — хором ответили пилот и оператор. «Что ж, задачи поставлены, и пришло время обсудить наши дальнейшие действия, господа. Прошу пройти всех в переговорную». Спешить было особо некуда, до нужного места ищейка будет добираться пару часов, но сам Рут и все его коллеги невольно ускоряли шаг. Азарт и близость добычи захватили матерых оперативников. Каждый из них чувствовал скорое завершение задания. «Я хотел обсудить наши взаимодействия на случай непредвиденных проблем», произнес строк, когда все расселись по своим местам. «Какие могут быть проблемы?» – удивился Госк. «Ваш имперец еще только должен выйти из доков». «Сюда он точно не успеет. В крайнем случае я могу дать команду в местное отделение, и его встретят». «Это не будет лишним, майор», — кивнул Рут и продолжил. «Важность возложенной на нас миссии превышает все возможные приоритеты. Поэтому я хочу попросить вас, майор, и ваших подчиненных выступить на нашей стороне в случае вооруженного конфликта при захвате цели. К сожалению, мы лишены мобильной группы, и поддержка вашего звена будет одним из решающих факторов на финальном этапе операции. — Мы для этого с вами и летим, — кивнул Шонг, — и готовы выполнить свои обязательства. — Даже в случае прямого столкновения с Империей, — уточнил Краш, — в любом случае, — твердо произнес Калат. — Хорошо. Я надеюсь, что мои предположения таковыми и останутся, но обязан предусмотреть различные варианты. «Не нужно нас ни в чем убеждать, майор», — ответил Госк. «Я прекрасно понимаю серьезность ситуации и возможные последствия. К тому же наши истребители лишены опознавательных знаков», — добавил он и усмехнулся. Понятно, хитрые союзники не исключали возможность провала и подстраховались на этот случай. Вся вина за столкновение с Империей ляжет на корпорацию Интронидис. Орданы окажутся в стороне от проблемы, а в случае победы успех разделит поровну». «Плохой ход». «Рад, что мы друг друга поняли», — кивнул Трок. «После обнаружения цели будьте готовы к старту. Желательно, чтобы вы сопровождали нас в космосе. Это сократит время на развертывание». «Принято, майор», — сказал Шонг, поднимаясь. Следом за ним тут же встал его молчаливый помощник. «Что-то еще?» «Нет», — ответил Рут. «На этом пока все. Тогда мы уходим. Нужно подготовить и проверить истребители». «Конечно», — сказал Трок. Как только я узнаю время прибытия, то непременно его вам сообщу». Майор Госк кивнул, и шонги покинули помещение. «Что думаешь?» — спросил старший безопасник. «Насчет коллег?» — уточнил Дик, и Краш кивнул. хитро жопы из засранцы, если вкратце. А если полностью, то они придумали неплохую комбинацию». «Хорошо, что ты это понимаешь, Дик. Проверь свой истребитель. Думаешь, может пригодиться?» — из-под лобья глядя на шефа спросил человек. — Кажется, ты сильно переоцениваешь этих ребят. — Не исключено, — ответил Краш, — но лучше быть наготове. Дик отправился следом за безопасниками Ордана, а его шеф вернулся в рубку управления. Ищейка уже приближалась к нужному месту и вовсю сканировала пространство. — Фиксирую след, — негромко бубнил оператор. — Время — двое суток. — Активирую позиционирование. — Есть направление. — Куда они ушли? — спросил Краш. «Точка вне каталога», — ответил оператор. «Это не неполноценная система, но пройти по стыду можем». «Дальность? Двое суток. Стартуйте по готовности», — приказал Трок. «Форсаж?» — подал голос главный пилот. Безопасник задумался. «С одной стороны, они и так впереди, а с другой — чувство бывалого агента вопили об уходящем времени, а игнорировать подобные сигналы он не привык. Иногда подобные советы подсознания, противоречащие логике — «Спасали ему жизнь!» «На максимум!» — произнес Рут и пошел сообщать коллегам о сроках прибытия. «Принято, сэр!» — произнес пилот и вернулся к подготовке прыжка.